Глава тридцать четвертая. «Портрет принцессы». Спор готов был обостриться, и Дегиш понял это. Действительно, в глазах Бражелона загорелась инстинктивная враждебность во взгляде Деварда, сквозила намерение больно задеть Рауля. Господа, сказал граф, нам нужно расстаться. Я должен побывать у принца. Договоримся, где встретиться. Деварт отправится со мной в Лувр, а ты, Рауль, замени меня в доме. Ведь здесь без твоего совета ничего не делается. Брось последний взгляд на приготовления к отъезду. Рауль не избегал, но не искал сам случаев для столкновений и дуэлей. Он кивнул головой, в знак согласия и сел на скамейку на солнце. Если можно, попросил Дегиш: "Посиди здесь. Пусть тебе покажу двух лошадей, которых я только что приобрёл. Я купил их только с тем условием, что ты одобришь мою покупку. Ах, да, извини, я не успел узнать, как поживает Грав де Лафер". Произнося эти слова, Дегиш повернулся к Деварду, стараясь увидеть, какое впечатление произведёт на него имя отца Рауля. Благодарю, ответил Бражелон. Граф здоров. Молние ненависти блеснула в глазах Деварда. Дегир сделал вид, что не заметил этого мрачного блеска, подошёл к Раулю и пожал ему руку. Так решино Бражелон: Ты встретишь нас во дворе Пале-Рояле. Потом движением руки он пригласил с собой Деварда и сказал: Мы уходим, прошу, господин Маликорн. При этом имя Рауль вздрогнул. Ему показалось, что он уже слышал его однажды, но он никак не мог вспомнить где. Пока он, задумчившись с слегка раздражённым разговором с Девардом, старался воскресить в памяти, когда ему довелось слышать имя Маликорна, трое молодых людей направились к Пале-Роялю, где жил Филипп Орлеанский. Маликорн понял, во-первых, что к приятелям хотелось поговорить, во-вторых, что он не должен идти рядом с ними. Он пошел сзади. — Ну, не безумие ли? — спросил Дегиш своего спутника, когда они отошли от дома граммонов. — Вы нападаете на Д'Артаньяна, и это при Рауле. — Разве запрещено нападать на Д'Артаньяна? — Да разве вы не знаете, что Д'Артаньян представляет собой четвертую часть того славного и грозного целого, которое называлось «Мушкетерами»? Знаю, но не вижу почему это может помешать мне ненавидеть Дортангиана. Что ж он вам сделал? О, мне ничего. Так за что же вы его ненавидите? Спросите об этом у тени моего отца. Право, дорогой Деварт, вы меня удивляете.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 вместе с остальным наследством. И эта ненависть относилась только к Дортаньяну? О, Дортаньян слишком был связан со своими тремя друзьями, поэтому доля ненависти, конечно, приходится и на них. Дегиш, не спуская глаз с Дварда, внутренне содрогнулся, увидев улыбку молодого человека. Что-то похожее на причудствие проникло в сознание Дегивка, и он мысленно сказал себе, что прошло время открытых поединков между дворянами, но ненависть, гнездясь в глубине души и не выливаясь наружу, тем не менее остаётся ненавистью. Словом, что после отцов, которые страстно ненавидели друг друга и сражались на полях, явились сыновья, тоже ненавидит все друг друга, но избирают все оружием, интригу и предательство. Мирауля, конечно, подозревал в предательстве и интригах Дегиш. Он содрогнулся от страха за Рауля. Эти эти голые мысли омрачили лицо Дегиша, между тем, как Деварт вполне владел собой. Впрочем, добавил он: "Я ничего не имею лично против доброжилона. Я его совсем не знаю". Во всяком случае, Деварт заметил Дегис довольно суровым тоном: "Не забудьте одного. Рауль, мой лучший друг". Деварт поклонился. Они вскоре очутились у полирояля, окружённого толпой любопытных. Приближённые Филиппа Орлеанского добавились его приказания, чтобы сесть на коней и составить свиту послов, которым было поручено привести в Париж принцессу Дегиш оставил Деварда и Моликорна около большой лейки и поделился с принцу. Он пользовался такой же благосклонностью принца, как и рыцарь де Лорен, который терпеть не мог Дегиша, хоть и улыбался ему. Молодой принц сидел перед зеркалом и румянил щёки. В углу кабинета на подушках разлёгся рыцарь де Лорен. Его длинные белокурые волосы только что завили И теперь он играл с своими локонами. Принц обернулся на шум и увидел графа. "А, это ты, Гиш", сказал он. "Пожалуйста, подойди к нам и скажи мне правду. Ваше высочество знает, что это мой недостаток. Представь себе, Гиш, прекрасная Лорен огорчается от меня". Де Лорен пожал плечами. "Чем именно?" спросил Де Гиш, кажется, у шевалье. "Нет такой привычки".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 Посмотри на меня хорошенько и припомни её. Впрочем, вот её портрет, возьми. И он подал графу миниатюру тонкой работы. Дедюш взял портрет и долго смотрел на него. "По чести", произнёс он. "Очаровательное лицо". "Да посмотри хорошенько на меня, смотри же", воскликнул принц, стараясь привлечь к себе внимание графа, целиком поглощённого портретом. Изумительное, прохрипел Дегиш. Право, можно подумать, продолжал принц, что ты никогда не видел этой маленькой девочки. Я её видел, ваше высочество, правда, лет 5 тому назад. А между двенадцатилетним ребёнком и семнадцатилетней девушкой большая разница. Ну, говори же своё мнение. Я думаю, что портрет приукрашен Вашего высочества. О да, это верно, с торжеством сказал принц. Художник ей польстил. Но, предположив даже, что она такая, выскаже своё мнение. Ваше высочество очень счастливы, имея такую очаровательную невесту. Хорошо. Это твоё мнение о ней, а обо мне? «Я считаю, ваше высочество, что для мужчины вы слишком красивы!» Шевалье де Лорен расхохотался. «Принц понял иронию, которая заключалась в мнении Дегиша о нем, и нахмурил брови. «Не очень-то любезные у меня друзья!» — проворчал он. Дегиш в последний раз взглянул на портрет и неохотно вернул его принцу. «Положительно, ваше высочество, я предпочту взглянуть десять раз на вас!» Тем ещё раз на принцессу. Несомненно, Долорен усмотрел тайный смысл в словах графа, ускользнувшей от принца, и потому заметил: "Женитесь тогда". Герцог Карлианский продолжал накладывать румяна на лицо. Покончив с этим, он опять посмотрел на портрет, полюбовался на себя в зеркало и улыбнулся. Без сомнения, он остался доволен сравнением. С твоей стороны очень мило было прийти, кивнул он Дегишу. Я боялся, что ты уедешь, даже не простившись со мной. Ваше Высочество слишком хорошо знает меня, чтобы считать способным на подобную неучтивость. Ты, вероятно, хочешь попросить меня о чем-нибудь перед отъездом из Парижа? Да, Ваше Высочество, вы угадали, у меня действительно есть к вам просьба. Хорошо говори. Делорен весь превратился в слух. Ему казалось, что всякая милость, оказываемая другу, украдена у него. Дегиш колебался. «Может быть, ты нуждаешься в деньгах?» — спросил принц. «Это как нельзя более кстати. Я сейчас очень богат. Суперинтендант финансов прислал мне пятьдесят тысяч пистолей». «Благодарю, ваше высочество, речь идет не о деньгах. Чего ты просишь, говорит, назначение одной фрейлины. Ого, гних! Кос кем ты становишься покровителем? презрительно заметил принц. Неужели ты только и будешь говорить мне о разных дурочках? Де Ларен улыбнулся. Он знал, что принц не любил, когда покровительство лежи женщин. Ваше высочество, сказал граф. «Я не покровительствую особи, о которой говорю вам. За нее просит один из моих друзей. А, это дело другого рода. А как зовут особу, за которую просит твой друг?» «Мадемуазель де лабом Ладлан де лавальер, фрейлина, вдовствующая герцогиня Орлеанской». «Фи! Хромая!» — зевнул де Лорен, полулежа на подушках. «Хромая?» сказал принц. И она постоянно будет перед глазами моей жены. Ну нет, это это слишком опасное зрелище при беременности. Швалье де Лорэн расхохотался. Господин де Лорэн, остановил его граф. Вы поступаете невеликодушно. Я прошу, а вы мне вредите. Извините, граф, сказал Галарен с тревожным тоном, каким Дегир произнёс эти слова. Я совсем не хотел этого, и право, мне кажется, что я стутал эту девицу с другой особой. Без сомнения, я уверяю вас, что вы ошиблись. Но скажи для себя, это очень важно, Гир, спросил принц. Очень, ваше высочество. Хорошо, Ришеном, но вон, сыни, проси ни за кого, все места заняты. Ах, воскликнул Делорен. Уже полдень, этот тяж был назад, и для отъезда. Вы прогоняете меня, Студель, спросил Дегиш. О, вы меня обижаете, граф, ответил Делорен. Ради бога, граф, прошу вас. За что вы, не ссорьтесь, капризно попросил принц. Разве вы не видите, что это огартывает меня? Нужна подпись, напомнил Дегиш. «Вынес из этого ящика патенты и дай мне». Одной рукой Дегиш подал принцу бумагу, а другой — перо, которое обмакнул в чернила. Принц поставил подпись. «Бери», — сказал он, подавая графу бумагу, — «но с условием. Померись с Лореном». «Охотно», — сказал Дегиш. И он протянул руку любимцу герцога с равнодушием, похожим на презрение. Идите, граф, сказал де Ларен, по-видимому, не заметив его пренебрежения. Уезжайте и привезите нам принцессу, которая должна не слишком отличаться от твоего портрета. Да, уезжай, захейся скорее. Кстати, кого ты с собой берёшь? Брагелона и Варда, славных спутников, очень храбрых. Слишком храбрых, заметил шевалье. Постарайтесь привезти назад обоих, граф. Под ледуша подумал Гисс. Он прежде всего и повсюду чует зло. И поклонившись принцу, он вышел. Выйдя во двор, он помахал подписанным патентом. Маликорн бросился к нему и дрожа от радости схватил бумагу, но когда Маликорн прочёл её, Гисс понял, что он взвёл ещё чего-то. Терпение, терпение, сказал граф. Дело в том, что там был Делорен, и я побоялся потерпеть неудачу, попросив слишком многого. Дождитесь моего возвращения. До свидания. До свидания, господин граф. Тысяча благодарностей, сказал Маликорн. Пошлите ко мне манекана. Э, да, правда ли, что Делавальер хромает? Когда он произносил эти слова, Позади его остановилась служачка. Граф обернулся и увидел, как побледнел Брожелон, въехавший в это время во двор. Бедный влюблённый слышал его слова, но Маликорн не слыхал. Он отошёл уже слишком далеко. Почему здесь говорят о Луизи? спросил себя Рауль. Вот только бы этот улыбающийся Деварт не вздумал сказать что-нибудь о ней при мне. Скорее, господа, в путь! крикнул Дегиш. Принц, окончивший свой туалет, подошёл к окну. Вся свита приветствовала его, и через 10 минут с лямёна шарфы и перья уже развевались в такт галопу лошадей.